Глава двадцать вторая. Холден. «Ух», — сказал Холден сам себе, — «как же мне туда не хочется». Голос отдался у него в шлеме, перекрыв слабое шипение рации. «Я тебя отговаривала», — отозвалась Наоми. Ее голос, даже искаженный маленькими динамиками скафандра, звучал интимно. «Прости, не знал, что ты слушаешь». «А», — сказала она, — «иронизируем?» Холден оторвал взгляд от медленно увеличивающейся в размерах сферы и развернулся к оставшемуся позади Росинанту. Корабль был невидим, пока Алекс не включил маневровые двигатели и паутинный пар выхлопа не отразил голубого сияния сферы. По показаниям скафандра, Росинант уже удалился на 30 тысяч километров, вдвое дальше, чем бывает между двумя пунктами на Земле, и продолжал удаляться. А Холден висел в вакуумном скафандре, снабженным реактивным ранцем с запасом хода на пять минут. Одну он уже потратил, разгоняясь к сфере. Еще одна уйдет на торможение у цели. Оставшихся хватит, чтобы потом вернуться на Россинант. Оптимизм выражается как производное ускорение. Корабли трех флотов посыпались из кольца еще до старта Холдена. Сейчас Россию защищал только скоростной предел медленной зоны. Росинант дрейфовал от них на пределе допустимой скорости. В качестве игрового поля у них имелась сфера диаметром в миллион километров. Это если не выходить за пределы, обозначенные порталами. Кольца разделяли 50 тысяч километров пустоты, но от мысли вылететь из медленной зоны в беззвездную пустоту у Холдена по коже ползли мурашки. Они с Наоми договорились, что этот вариант оставят на крайний случай. Пока применение баллистического оружия невозможно, Росси хватит для бегства из 100 квадриллионов квадратных километров. Холден снова перевернулся, не использовав две четверти секунды запаса и измерил расстояние до сферы. Еще несколько часов лета. Разгон, который он взял при старте, был в астрономических понятиях «черепашьей скоростью», а Росси, выпуская его, затормозил до относительного нуля. Выброси его корабль на максимальной для медленной зоны скорости, всего заряда ранца не хватило бы на торможение. Впереди, посреди беззвездной темноты, висел огромный голубой шар. Он 2 миллиарда лет дожидался, пока кто-то выйдет из этого портала, если ученые правильно определили время захвата Фебы в орбиту Сатурна. Правда, странные события последнего времени вызвали в Холдене беспокойное предчувствие, что все предположения о цели и происхождении протомолекулы – ошибка. Название протомолекуле дал протоген, он же счел ее инструментом перестройки жизненных форм, породивших в конечном итоге человечество. Жюль Пьер Мао видел в ней оружие. Все, что убивает людей – оружие. Но радиация тоже убивает а рентгеновские установки созданы не для убийства. Холден начал подозревать, что люди похожи на обезьяны, играющих с микроволновкой. Нажмешь кнопку, внутри загорится свет, значит, это светильник. Нажмешь другую кнопку и сунешь руку внутрь, тебя обожжет, значит, это оружие. Научишься открывать и закрывать дверцу, это тайник. А зачем она на самом деле нужна, обезьяна так и не догадается. У нее, может быть, и нет в мозгу структур, способных догадаться. Ни одна обезьяна не имела дела с замороженными бурито. Вот и они, как те обезьяны, тычут пальцами в блестящий ящичек и гадают, что он умеет. Сколько бы Холден не твердил себе, что ящичек сам напрашивался, чтобы в него потыкали, даже это казалось натяжкой. Миллер выглядел человеком. Раньше он и был человеком, так что невольно хотелось приписать ему человеческие побуждения. Миллер желал что-то передать, требовал, чтобы Холден что-то понял или сделал, но вполне вероятно, даже более чем вероятно, что Холден приписывал человеческие мотивы чему-то совсем чуждому. Он представил себе. Вот он высаживается на станции, и Миллер сообщает. «Джеймс Холден, у тебя и только у тебя во всей вселенной подходящий химический состав для идеального топлива», и запихивает его в машину на переработку. «Ты в порядке?» — спросила Наоми, услышав его хихиканье. «Просто задумался, как все это невероятно глупо. И почему я не позволил себе отговорить?» «Похоже, что позволил, только дошло до тебя с опозданием на пару часов. Хочешь, мы тебя подберем?» «Нет. Если я сейчас дам задний ход, на новую попытку уже не решусь», — сказал Холден. «Как там у вас?» «Прошло примерно две дюжины кораблей, в основном тяжеловесов». «Алекс вычисляет курс торпеды, которая бы подбила хоть один, не превысив скоростного предела, но еще не закончил. В нас пока не стреляли». «Может, поверили?» «Может, и поверили», — вздохнула Наоми. «От основного флота отделились два маленьких корабля. Идут тебе на перерез. Росси опознал в них десантные боты». «Черт, за мной послали десантников?» «Они разогнались до предела, но Росси уверен, что ты достигнешь станции раньше, чем они доберутся до тебя. Чуть раньше». «Черт!» — отозвался Холден. «Очень надеюсь, что там найдется дверь». «Тот, что с корабля ООН влип! Второй бот марсианский! Может, с ними Бобби? Она уговорит их тебя не обижать!» «Нет!» — со вздохом протянул Холден. «Там ребята, которые на меня очень злы». После сообщения о десантниках у него зачесался затылок. В скафандре это было дополнительным пунктом к длинному списку неразрешимых проблем. Из хороших новостей, группу Моники эвакуируют на бегемот. Она тебе никогда не нравилась? Да, не слишком. Почему? Ее работа раскапывать прошлое, ответила Наоми легким тоном, почти скрывшим ее тревогу. А когда копаются в прошлом, как раз вот такая каша и заваривается. Когда Холдену только исполнилось 9 лет, у них умер домашний лабрадор Руфус. К моменту рождения Джима он был уже взрослым псом, так что мальчик знал его только большим слюнявым клубком любви. Ребенок делал первые шаги, вцепившись пухлым кулачком в мохнатую шерсть. Он, едва встав на ноги, бегал по ферме в Монтане под присмотром единственной няньки — Руфуса. Холден любил его с той простой силой, которая только бывает в любви ребенка и собаки. Но к его девяти Руфусу исполнилось пятнадцать. «Весьма почтенный возраст для такого крупного пса». Он стал медлительным, больше не бегал за Холденом, едва переходил на рысь и тут же сбивался на медленный шаг. Он перестал есть, а однажды вечером упал на бок у камина и запыхтел. Мать Элиза сказала, что Руфус, может быть, не доживет до утра, а если и доживет, утром придется вызвать ветеринара. Холден со слезами клялся не отходить от пса. Первые пару часов он держал голову Руфуса у себя на коленях и всхлипывал, когда Руфус, задыхаясь, собирал силы, чтобы вильнуть хвостом. На третий час против воли, вопреки лучшему мнению о себе, на него напала скука. Он никогда не забывал этого урока. Человеку отмерено определенное количество эмоциональной энергии. Как бы остра ни была ситуация, как бы сильны ни были чувства, невозможно все время оставаться на взлете эмоций. Рано или поздно устаешь и хочешь одного, чтобы это кончилось». В первые часы плавания, навстречу сияющему голубому шару, Холден с трепетом озирал пустоту беззвездного пространства. Он ужасался при мысли, что способно сотворить с ним протомолекулы. Боялся преследующих его десантников. Боялся, что ошибся в выборе и ничего не найдет на станции. Сильнее всего был страх не увидеть больше Наоми и своих. Однако за четыре часа одиночества в скафандре все страхи выгорели. Ему хотелось только покончить с этим. Его окружала бесконечная, беспрерывная черная тьма. Единственным светлым пятном маячил голубой круг прямо впереди, и легко было вообразить себя в огромном тоннеле, медленно продвигающемся к выходу. Человек плохо уживается с бесконечностью. Ему нужны стены, горизонты, границы. «Если таковых нет, человек их придумывает». Скафандр пискнул, напоминая, что пора пополнить запас кислорода. Холден вытащил из крепления на спине баллон и вставил нипель в гнездо. Показания счетчика выживаемости снова поднялись до четырех часов и замерли. В следующий раз менять баллон придется уже на станции или под арестом у марсиан. «Так или иначе, я уже не буду одинок», — с облегчением подумал Холден и задумался. Что сказали бы сейчас его матери, похвалили бы за принятое решение или нет, и как бы достать для будущих детей собаку, при том, что Наоми не сможет жить в гравитационном колодце? Мысли блуждали свободно, а потом уплыли куда-то. Он проснулся от резкого гудка и несколько секунд хлопал ладонью по пустоте, пытаясь заглушить будильник. А когда, наконец, открыл слепавшиеся глаза, до станции оставалось всего несколько километров. На таком расстоянии она вставала плавно изгибающейся стеной стальной синевы, мерцая внутренним светом. Радиационная тревога молчала. Это излучение, по мнению скафандра, не представляло опасности. Программа полета, рассчитанная Алексом, потревожила комплекс жизнеобеспечения, включив подготовку к минутной перегрузке при торможении. Размахавшись с просонья руками, Холден раскрутил себя вокруг оси, и теперь программа просила разрешения на коррекцию курса. В делах навигации Холден целиком полагался на Алекса и передал управление посадкой автоматики. После нескольких коротких выбросов сжатого газа перед его лицом оказалась чернота, а сфера осталась за спиной. Затем ранец на минуту включил тягу, замедляя его до плавного падения со скоростью полметра в секунду. Холден включил магнитные подошвы, не зная, сработают ли. Сфера выглядела металлической, но это ничего не значило. Я осмотрелся. До мерцающей стены оставалось меньше пяти метров. Холден согнул колени. Напружинился, готовясь к удару, и надеясь, что тело поглотит достаточно энергии, чтобы не отскочить рикошетом. По полметра в секунду. Секунды тикали, растягиваясь и улетая. За метр до касания Холден заметил, что не дышит, и протяжно выдохнул. Ну, прибыли. «Эй, босс!» — прорвал шум помех голос Алекса. Ответить Холден не успел. Поверхность сферы раскрылась диафрагмой и поглотила его. Внутри он опустился на плавный изгиб пола. Помещение имело форму перевернутого купола. Стены с тем же металлическим блеском, что снаружи, текстурой были похожи на мох, а в глубине помещения перемигивались огоньки светлячков. Скафандр доложил, что разреженная атмосфера преимущественно содержит бензольные составляющие и неон. Диафрагма входа снова сошлась и стала сплошной, словно и не думала открываться. Миллер стоял в нескольких метрах от приземлившегося Холдена. Его мятый серый костюм и шляпа выглядели буднично и неуместно в столь чуждом окружении. Отсутствие воздуха для дыхания, очевидно, ничуть не беспокоило детектива. Распрямляя колени, Холден с удивлением почувствовал тяжесть. Ему было знакомо тяготение вращения, тяги и естественное притяжение планетных тел. Сейчас разница ощутимо оттягивал спину, но ощущение казалось незнакомым. Не земля тянулась ему навстречу, а как будто что-то давило сверху. «Эй, босс!» — с ноткой беспокойства повторил Алекс. Миллер поднял руку, показывая, что не хочет мешать разговору. «Слушаю тебя, Алекс, продолжай». «Сфера тебя просто проглотила!» — сообщил пилот. «Ты там в норме?» «Да, более-менее. Но ты меня вызвал, когда я еще был снаружи». «Что-то случилось?» «Просто хотел предупредить, что тебя наступают на пятки. Минут через пять жди гостей!» «Спасибо, что предупредил. Надеюсь, Миллер их не пустит». «Миллер?» — хором переспросили Наоми и Алекс. Наоми, как видно, следила за переговорами. «Я вас вызову, когда разберусь». Холден, закончив отстегивать ранец, крякнул и со стуком сбросил его на пол. «Странное дело». Включив наружный динамик, Холден позвал. «Миллер!» и не услышал эхо своего голоса от стен. Для такого эха атмосферы здесь было недостаточно. «Привет!» — отозвался Миллер. Скафандр не заглушал его голоса. Они словно стояли рядом на палубе Роси. Детектив медленно склонил голову. На его лице грустного бассата появилось подобие улыбки. «Там еще подходят. Это ваши?» «Нет, не мои», — ответил Холден. Там бот с марсианским десантом хотят меня арестовать или пристрелить, трудно понять. Завел себе новых друзей, пока меня не было, съязвил Миллер. А ты тут как? спросил Холден. Сейчас ты похоже в себе? Миллер повел ладонями, астерский эквивалент пожатию плеч. Ты о чем? Последнее время, когда ты со мной говорил, половина сигнала терялась за помехами. Старый детектив вздернул брови. Ты видел меня и раньше? Последний год ты время от времени появлялся. Тревожно это, — заметил Миллер и добавил. Если в тебя намерены стрелять, нам лучше уйти. Он снова погас и тут же возник снова на кромке мягкой стены. Холден двинулся следом, отгоняя тошнотворное чувство тяжести в невесомости. Приблизившись, он разглядел в мху на стене спирали. Нечто подобное он наблюдал в связи с протомолекулой и прежде, но эти были куда сложнее, гуще, глубже, словно круги отброшенных в пруд камушков разбежались по поверхности, и Холден даже в герметичном скафандре ощутил запах апельсиновой корки и дождя. «Эй!» — окликнул Миллер. «Извини», — спохватился Холден. «Что?» «Пойдем, а!» — позвал мертвец, указывая на подобие складки в странном мху. Приблизившись, Холден увидел за складкой расщелину. Края отверстия выглядели мягкими, как кожа, и блестели каплями выпада. «Куда нам?» «Поглубже», — сказал Миллер. «Раз уж мы здесь, наверное, надо что-то делать. Должен сказать, ты лихой парень». «Почему?» — спросил Холден, скользнув ладонью по стене. К пальцам перчатки пристал слой слизи. «Рассунулся сюда». «Ты же мне велел», — сказал Холден. «Ты меня сюда привел? Джули привела?» «О том, что осталось с Джули, я говорить не хочу», — отрезал мертвец. Холден пошел за ним по узкому тоннелю. Стены были из живой слизи. Казалось, они с Миллером заползли в глотку гигантского зверя. «Тебя определенно легче понимать, чем прежде». «Здесь есть инструменты», — объяснил Миллер. «Они не в порядке, но они есть». «Значит, ты и сейчас способен выпалить что-нибудь загадочное и растаять в воздухе?» «Возможно». Миллер не стал развивать тему, и Холден молча пошел за ним. Через несколько десятков метров тоннель снова свернул и вывел в гораздо более просторное помещение. «Ух ты!» — вырвалось у Холдена. Поскольку и в первом зале, и в тоннеле явственно ощущался низ, Холден решил, что они движутся под поверхностью станции. И наверняка ошибся, потому что под поверхностью не поместился бы зал с такими высокими потолками. Соборные своды протянулись на сотню метров от них. Купол, к которому сходились арки, возвышался на 20 метров над полом. По залу, в кажущемся беспорядке, были разбросаны колонны в два обхвата, из подобия голубого стекла, простреленного ветвящимися черными жилами. В колоннах пульсировал свет, и каждый удар сопровождался дрожью, отзываясь у Холдена в зубах и костях. Огромная, тщательно сдерживаемая сила. Шепот гиганта. «Дрянь, господня!» — пробормотал Холден, когда совладал с дыханием. «Мы здорово влипли, да?» «Да», — кивнул Миллер. «Зря ты пришел». Он зашагал через зал, и Холден поспешил вдогонку. «Постой, постой! Я думал, ты меня звал!» Миллер обошел предмет, напоминавший издали голубую статую насекомого, а вблизи — смешение металлических выступов и членов, словно свернувшийся в комок строительный мех. Холден попытался угадать его назначение, но скоро сдался. «Почему ты так решил?» — на ходу спросил Миллер. «Ты не знаешь, что тут внутри. Двери и углы. Никогда не лезь на место преступления, не убедившись, что тебя не поджидает засада. Сперва надо очистить пространство, но нам, пожалуй, повезло. Один раз. Повторять не советовал бы. Я не понимаю. Они вышли к месту, где пол был устлан чем-то вроде стеблей, тихо покачивающихся на несуществующем ветру. Миллер обогнул этот участок, и Холден старательно повторил его движение. Они уже прошли, когда из зарослей вырвался рой светлячков и втянулся в вентиляционное отверстие на потолке. «Так вот, был такой нелегальный бордель в восемнадцатом секторе. Мы думали застать там человек 15-20, а нашли одни голые стены, ободранные до камня», — говорил Миллер. «Это они не о нас пронюхали. а заведение узнал Лока Грейга и послал своих его очистить. Тела искали неделю. Если верить экспертам, их кончали как раз, когда мы допивали последнюю чашечку кофе». Стоило чуть поторопиться, застали бы всех на месте. Паршиво это дело, когда думаешь по-быстрому слупить денежку с секс-лавочки, а тебя встречает банда киллеров. При чем тут это? Здесь то же самое, сказал Миллер. Это все было затеяно для чего-то, для чего-то большого. Черт, мне слова не подобрать. Империя, цивилизация, дом. Не просто дом, хозяин дома. А вместо этого сплошь запертые двери и огоньки на таймере. Я бы не хотел тебя в такое втягивать. Пропадешь ни за что». «Что за черт?» — возразил Холден. «Ты или протомолекула, или Джули Мао, или еще кто. Все сами подстроили. Контракт, нападение. Все». Тут Миллер остановился. Хмуро обернулся к Холдену. «Джули умерла, малыш. И Миллер мертв. Я просто машинка для поисков потерянного». «Не понимаю», — взмолился Холден. «Если не ты, так кто же это сделал?» «О, хороший вопрос, причем сразу в нескольких смыслах. Зависит от того, что понимать под этим». Миллер вскинул голову, точь в точь, как пес, поймавший незнакомый запах. «Твои дружки прибыли. Надо идти». Он быстрее зашагал к дальней стене. «Десантники?» — понял Холден. «Ты способен их остановить?» «Нет». — ответил Миллер. — Я не защитник. Я могу сказать станции, что они представляют угрозу, но это вызовет последствия. — Ужас кулаком, — ударил Холдена на подложечку. Звучит неприятно и выйдет нехорошо. Идем, если уж браться за дело, лучше иметь фору. Залы и переходы сужались и раскрывались, встречались и расходились, словно кровеносные сосуды какого-то огромного организма. Свет фары скафандра почти терялся в темных просторах, а голубые светлячки налетали волнами и исчезали. По пути они с Миллером миновали несколько насекомоподобных конструкций из голубоватого металла. «Зачем они?» — спросил Холден, указав на особенно большую и грозную с виду модель. «Зачем понадобятся?» — не оборачиваясь, бросил Миллер. «А, прекрасно. Мы ну возвращаемся к невразумительному бормотанию, да?» Миллер повернулся. Беспокойство мелькнуло на его лице и погасло. Холден оглянулся назад. Вдали, на том конце большого зала, из прохода показалась фигура. Скафандр был знаком Холдену. Боевая броня марсианского десанта эффективная и грозная. От таких невозможно убежать. В подобном костюме любой его догонит легче легкого. Холден переключил рацию на открытый канал. Эй, я здесь! Давайте поговорим! сказал он, и направился навстречу входящим. Восемь десантников в едином движении подняли правые руки и открыли огонь. Холден приготовился к смерти и успел еще подумать, что времени на это быть не могло. На такой дистанции пули долетели бы за долю секунды. Ему следовало умереть, даже не услышав звука выстрела. Он различал частые оглушающие разрывы, но попаданий не было. Расплывчатое серое облако собралось перед десантниками. Когда стрельба наконец затихла, облако поплыло к стенам. Пули. Они останавливались в сантиметре от дула, а теперь оттягивались в стороны, так же как объекты вне станции. Десантники бегом рванулись через зал, и Холден попытался посторониться. Они были на свой лад красивы. После многих лет тренировок десантники двигались в своих скафандрах грациозно, словно танцуя. Они и без оружия сумели бы разорвать его на куски. Оставался единственный шанс — бежать, но от них не убежишь. Он едва заметил движение, сосредоточился на марсианах, на знакомой угрозе, и сознание пропустило движение насекомоподобной статуи, пока к ней не обернулись десантники. Нечеловеческая тварь двигалась быстро и неровно словно включался и тут же замирал часовой механизм. Она рывками приблизилась к десантникам, оказавшись на полметра выше самого высокого. Они паниковали так, как их учили. Двое открыли огонь с прежним результатом. В руке третьего появился толстый ствол. Холден метнулся в сторону от линии огня. Он не сомневался, что внутри скафандров кричат, но к этой частоте у него не было доступа. На толстом стволе расцвела вспышка, и в воздух взлетел снаряд размером с кулак Холдена. Граната. Тикающий монстр, не замечая ее, шагнул ближе, и граната разорвалась под его лапами. Тварь отшатнулась, отростки конечностей взметнулись, а из отсеченных членов спорами гриба посыпалась пыль. В опаленном маховом ковре засветились оранжевые угли, и тогда ожили еще двенадцать статуй. Эти двигались быстрее. Десант не успел опомниться. Того, что держал гранатомет, легко подняли в воздух и разорвали надвое. Кровь брызнула и повисла, медленно оплывая вниз. Уцелевшие начали отступление, нацелив оружие на врагов, обступивших мертвеца. Холден видел, как марсиане втягивались в тоннель, перегруппировывались для нового маневра. Нечеловеческие создания навалились на своего поврежденного собрата, разрывая его с той же жестокостью, что недавно врага десантника. Затем пятеро чудовищ собрались на выгоревшее место взрыва, встряхнулись, замерли, снова задрожали, и все пятеро залили шрам желтой полупрозрачной жижей. Холден, не в силах отвести взгляда, смотрел, как мох поглощает субстанцию и заращивает ожог. Ни следа не осталось. Последствия, сказал рядом Миллер. Голос его звучал устало. «Они превратили этого бедолагу в заплату?» «Да», — кивнул Миллер. Впрочем, он сам напросился. «Хватаешься за гранатомет — убьешь многих». «Что? Как?» Он показал станции, что предмет, движущийся не быстрее бейсбольного мяча, тоже представляет опасность. «Она будет мстить?» «Нет», — сказал Миллер. «Просто защищаться». Изменит представление об опасности. Перехватит контроль за всеми кораблями, способными создать проблемы. И что это означает? Означает очень неудачный день для множества людей. Тормозит она без нежностей. Холден почувствовал, как холодная рука сжимает сердце. Роси. Грусть, а может быть и жалость, мелькнула на лице детектива. Не исключено, не знаю. Он горестно повел плечом. Так или иначе, сейчас многие умерли.